Глава 10 Предупреждение. Во время написания этой главы были сорваны диета, крышка банки с огурчиками и дверца холодильника. Короче, читать на голодный желудок только на свой страх и риск. Мария Ивановна, еще раз добрый вечер. Я подошел сзади и постарался сделать так, чтобы она заметила меня заранее. А что такая прекрасная женщина делает в такое позднее время одна посреди Академии магии? — Сергей Викторович, ой, ну скажете тоже. Она смущенно улыбнулась мне, а затем взглянула через плечо. — Я видела там какие-то беспорядки. Что-то случилось? Это она про разборки рыжевой свиридова. Сверидова. Наверняка не только она видела это, но, надеюсь, история уже закончена. По крайней мере, на территории Академии они больше бузить не будут. — Нет, не волнуйтесь, — отмахнулся я. — Так, обычные аристократические склоки. Ну, вы знаете этих дворян. Мария Владимировна мило улыбнулась и сверкнула своими добрыми глазами. — Сергей Викторович, вы же тоже граф, насколько я знаю. Ха -ха. Верно, — почесал я затылок. — Правда, у меня от графа один титул если честно. «И все же, Мария Ивановна, вы не ответили на мой вопрос?» Она вдруг засмущалась и неловко опустила взгляд, переминаясь с ноги на ногу. «Понимаете, Сергей Викторович, дело в том, что я жду Сашу. Он должен был меня встретить, но до сих пор не появился». «Так, так, так», — вздохнул я. «Значит, Шкет не выполняет свой сыновий долг, верно?» «Не этому я его учил». «Нет, нет, что вы!» — встревожилась Мария Ивановна. «Саша, он не такой. Он хороший мальчик». «Хороший, хороший!» — кивнул я. «Не сомневаюсь». Снова огляделся, проверил округу сенсором наличие источника Сани и никого не обнаружил. «Вот засранец! Куда ты делся?» «Знаете что, Мария Ивановна?» — нахмурился я. «Давайте-ка я вас провожу к себе домой». «Домой?» — взволновалась женщина. «Но как же я не могу?» «Не волнуйтесь», — не дал ей опомниться. «У меня там есть горячая ванна, отдельная спальня и мангал». «Вы любите жареное мясо?» «Жареное мясо?» — зачарованно протянула Мария Ивановна, но затем вдруг встряхнулась. «Нет, я все-таки не могу, Сергей Викторович. Это как-то неприлично». «Неприлично, Мария Ивановна», — наставительно произнес я, — «это когда сын забывает встретить свою маму». «Я не могу оставить вас одну на улице. Скоро совсем стемнеет, так что пойдемте. И не надо спорить. Давайте свою ношу и в путь». Мария Ивановна держала здоровенную дорожную сумку. Жила она далеко и наверняка ехала на родительское собрание долгим рейсом. Вот оно как бывает. Одни родители приезжают за своим чадом издалека, а другие вообще забивают на своих отпрысков. Но пропустивших наше милое мероприятие я запомнил. Будем разговаривать отдельно, когда придет время. А сейчас я взвалил на плечо увесистую сумку и услышал звон стекла изнутри. «Мария Ивановна», — я вопросительно взглянул на нее. «Надеюсь, там нет ничего такого. нет «Нет-нет, что вы! — возмутилась женщина. — Там гостинцы для Саши. Огурчики, помидорчики, квашеная капустка, грибочки, ну и все такое прочее. — Грибочки, говорите? Я заинтересованно взглянул на потертую ткань сумки. — Нет, никаких возражений не приму. Мы идем ко мне домой. Поближе к мангалу и мясу. Огурчики, помидорчики и грибочки слишком уж хорошо звучат в сочетании с такими словосочетаниями, как... Жареная свинина, запеченная картошка и свежий темный квас. Мария Ивановна громко сглотнув, тяжело вздохнула и кивнула. «Идём, Сергей Викторович, и как можно скорее!» «Нет лучше времени раскочегарить мангал и зажарить сочное мяско, чем...» Да, собственно, в любое время года, дня и ночи. Я готов это делать в любых погодных условиях. Зимой, да пожалуйста, если рядом банька имеется, ничего лучше нет. Осенью под проливным дождем, дайте мне зонт, пошире и все будет в лучшем виде. Летом в жгучую жару за 30 градусов. Ну ничего, как отойду от мангала, где плюс 50 в лицо шпарит. Мне и жара кажется легкой, приятной прохладой. Но, конечно же, в еде самое главное — это компания. Люди, с которыми ты ею наслаждаешься. С ними можно хоть в крытой беседке на заднем дворе собраться. Вот как мы сейчас. Хоть за гаражами, хоть в открытом поле. Но я люблю и сам процесс готовки. Вот обжариваешь наколотые на широкие шампура куски мяса до румяной глянцевой корочки, чтоб отдавало золотистым блеском Прокручиваешь их, и истекающий жир падает на угли, вызывая приятное умиротворенное шипение. Иногда поливаешь все это дело квасом, когда огонь займется на углях. Многие предпочитают посыпать угли солью, чтобы такого не происходило, но я придерживаюсь другого метода. Прыснул немного кваса, и этот яркий хлебный аромат с дымком поднимается по воздуху и наполняет пазухи и заставляет истекать слюной. Хоть прям сейчас бери с шампурами ско. Но нужно терпеть. Нужно выдержать это томное ожидание, чтобы получить наивысшее наслаждение. И вот, наконец, снимаешь готовое мясо с огня. Еще горячее, благоухающее. Оно впитало в себя дым березовых углей, аромат поливки и вкус маринада. Самого простого — лучок, соль, перец. Все, больше ничего не нужно. Мясо должно оставаться мясом. И вот ты уже подходишь к столу. После мангала лицо овевает резкая, приятная прохлада, но от букета из шампуров все еще веет теплом. Кладешь все это добро на подставку и берешь первый шампур. Протираешь обгоревший наконечник, срываешь кусок лаваша и с помощью него снимаешь шашлык прямо в широкую тарелку. Затем вторая порция, третья, четвертая, пятая. Чем больше, тем лучше. И вот у тебя целый тазик шикарного мяса. Но нельзя есть мясо без всего, поэтому рядом миска с нарезанным репчатым лучком. И еще одна тара с зеленью, укропчик, зеленый лук, прям перьями. А рядом стоят открытые банки домашних солений. Маринованные огурчики, томаты, квашеная капустка и, конечно же, грибочки. Хрустящие, упругие, они так звонко ломаются прямо на зубах, что способны разбудить спящего после ночной смены трудягу. Я уже упоминал о лаваше, но помимо него тут имеется свежий ржаной хлеб. Он нарезан, натерт чесноком и только ожидает, чтобы оказаться у тебя во рту. Но нельзя набрасываться на все это сразу. — Главное в еде — это компания, с которой ты ею наслаждаешься. — Все готово, — произнес я громко. — Прошу к столу. Из дома показалась Мария Ивановна в теплом халате. Даже не знаю, откуда он у меня взялся. — О, Сергей Викторович! — восторженно загласила женщина. — Да вы настоящий кудесник. Ой, какие ароматы! Как же все вкусно выглядит! Она посвежела, похорошела после горячей ванны. Лицо зарумянилось и осенилось отдохнувшей улыбкой. Волосы, еще немного влажные, свисали на лбу. Мария Ивановна с горящими глазами села за стол на скамейку и одним только взглядом уже проглотила все яства. Но кое-что ее все же смогло отвлечь. — А вы уверены, что Саша нас найдет? — забеспокоилась она вдруг. «Да-да, не волнуйтесь», — успокоил я. «Малец просто задержался в городе. Но ну, он все сам расскажет. Ему уже передали, где вы и где вас искать. И какой толщины ремень примерять к своей шилоприводной жопке». «Ой, Сергей Викторович!» — засмеялась Мария Ивановна. «Мы Сашу не бьем». «Да шучу я, шучу», — махнул я. «Хотя, может быть, и стоило», — вздохнула женщина. «Ну, иногда». «Совсем чуть-чуть». «Может быть... может быть...» Закивал я задумчиво. Тут во двор выскочила Лена. Она надела прикольный фартук с кривороками Кажется, из сувениров нашего монстрариума. А еще она тащила с собой увесистую глубокую тарелку, которую аккуратно поставила на стол. «Мой фирменный салат. К мясу самое то», — заявила Лена. Конечно же, я пригласил Лену. Я понимал, что Мария Ивановна не хотела оставаться наедине с мужчиной, которого знала только пару часов, да еще и в чужом доме. Поэтому для ее успокоения, да и для собственного удовольствия позвал подругу. Она, кстати, отозвала меня в сторону и виновато улыбнулась. «Серёж, я там какой-то чемодан случайно задела, и он упал. Ничего же страшного, надеюсь». «Чемодан?» — нахмурился я. — А, чемодан! — Да ничего, забей. Я уже забыл про него. Еще вчера подготовил для одного дела, докинул да где-то в гостиной. — Саша должен подойти, — напомнила Мария Ивановна. — Надеюсь, мы не слишком вас стесняем. — Но я уже не мог разговора разговаривать. Мой живот требовал еды. — Так, дамы, — воскликнул я. — Садитесь, пора ужинать. — Точно. — воскликнула Лена. — Пора, — поддержала Мария Ивановна, но затем снова замялась. — А может, мы подождем Сашеньку? В ней боролась любящая своего ребенка мать любящая поесть женщина. Я решил поддержать вторую. — Трое одного не ждут, — заявила я основательно. — Да и в таких делах вообще никого не ждут. Не волнуйтесь, ему передано, что чем быстрее он явится сюда, тем больше еды ему останется. «Все, давайте, налетайте. Я же вижу, что вы голодные». «Очень», — подтвердила Мария Ивановна и сразу же накинулась на шашлык. Я тоже не стал тратить время попусту. Тем более Лена приступила к делу еще быстрее гостей и угрожала расправиться с большей частью шашлыка. Этого я допустить не мог, поэтому сгреб к себе на тарелку пару порций мяса и сразу же потянулся к соленям. — Мария Ивановна, — произнес я возбужденно, — большое вам спасибо. Я об этом не знал и не догадывался, но я жаждал этого весь день. Вилкой зацепил хороший такой огурчик. Когда воткнулись зубцы, из банки послышался хлопок. Это лопнуло его поверхность. Блин, да его можно пальцами переломить, и он распополамится с ровными разрезами. Зачерпнул еще немного грибочков. Тоже их положил рядом в тарелку. Конечно же, взял кусок ржаного хлеба, потом подцепил кусок мяса и поднес ко рту. В скулах больно отдалось предвкушение. Сразу прыснули слюни. Я закинул кусок мяса и тут же начал его жевать. Пришлось сдерживаться, чтобы не проглотить его сразу. Почувствовать хрустящую обжаренную корочку которая все еще держала в себе ароматы дымка и хлеба, мягкую волокнистую текстуру, которая разваливалась прямо на зубах, вкус жареного мяса, горячего, напитанного собственным соком с легкой пряностью черного перца и терпкостью лука, которые пришли от маринада. Затем быстро закинул огурчика и... Издал я с огромным удовольствием. Божественно. «Просто божественно!» «И грибочки, — подсказала Мария Ивановна, — грибочки тоже кушайте!» «Ковефно!» — воскликнул я с набитым ртом. Зацепил вилкой несколько штук. Они были скользкими, пытались улизнуть, но ничего не получилось, и я закинул в рот вместе с еще одним куском мяса. «О, хаос, поглоти меня обратно!» Но это еще не весь акомпанемент ржаной хлебушек. Его не все умеют делать действительно вкусно, но в местной пекарне его делали отменно. Темная корочка, пористая, почти воздушная мякоть с вкрапленными семечками и гладкая поджаристая верхушка. Я взял корочку, моя любимая часть хлеба. Надкусил уголок. Как раз там, где все три части соединяются в одно невероятное чудо. Хлеб немного смягчил очень яркие краски мяса, грибочков и огурчика, но вместе с этим добавил свои нотки и позволил распробовать всю композицию вкусов размеренно, спокойно, с наслаждением. Ох! Вздохнул я. Мария Владимировна и Лена разделяли мои чувства. На их лицах читалась неземная благодать. С Каждым укусом челюсти они забывали про скромность и всякие бредовые идеи о том, что девушка должна все делать красиво, как принцесса. Нет, они наворачивали за обе щеки с диким наслаждением аж до закатывания глаз и запивали квасом. «Точно, еще же квас!» Когда основная часть еды уже летела в желудок, но послевкусие еще ласкало мои вкусовые рецепторы, я глотнул ядреного шипучего кваску. Темный, ярко выраженный хлебный вкус, только из холодильника. Он хлопушкой бахнул во рту и сразил меня на повал. «Хаос, забери меня обратно. Это просто охренительно!» Но это еще не весь арсенал сегодняшнего ужина. Оставался еще фирменный салат Лены. Конечно, я был обязан в первую очередь попробовать соление нашей гости, но теперь настало и его время. «Как он называется?» — спросил я. Вид был очень перспективным. Таким перспективным, что я будто почувствовал, как открывается второе дыхание моего аппетита. «Обжорка», — улыбнулась девушка. Обжорка заинтересованно спросила Мария Ивановна. «Значит, вкусно». Половина моей тарелки уже опустела, поэтому я смело шлепнул целую горку салата рядом с шашлыком. О да, название подобрано как нельзя лучше. Мясо снова залетело в топку, а следом ложка этого самого салата. Ух! «Хаос, пошел ты нафиг, я остаюсь здесь!» Жареный лучок вместе с обжаренной же тертой морковкой смешивались с тягучим сыром и кубиками копченой колбасы в одну ароматную пряную массу. Она дополняла вкус мяса, а вместе с этим маленькие сухарики хрустели на зубах, разбавляя мягкую текстуру. «Кто скажет, что колбаски с мясом есть нельзя, пускай сначала попробует. Это как шоколад с шоколадом, мясо в салате и в основном блюде не одно и то же. Но вместе они становятся невероятно прекрасным единым целым». «Ну как?» Затаив дыхание, Лена хлопала в мою сторону своими карими глазками и ожидала вердикта. Я глубоко вздохнул, состроил серьезную морду лица и твердым голосом произнес. «У меня к тебе серьезные вопросы, Леночка». «Что? Что-то не так?» Девушка заволновалась и вздрогнула, поджав пухлые губы. «Может, я что-то не...» «Мы с тобой сколько знакомы?» Не дал я ей договорить. Лена сбилась, но через пару секунд ответила. «Второй месяц уже, вроде как». «Так скажи мне, Леночка», — вкратчиво произнес я. И сделал драматическую паузу, во время которой даже Мария Ивановна остановилась с насаженным на вилку шашлыком и уставилась на нас. «Почему я узнаю про обжорку?» «Только сейчас», — заключил я. И снова навернул салата да побольше. «Сергей!» — не то смеясь, не то злясь, возмутилась Лена. «Не, ну я должна это попробовать», — воскликнула Мария Ивановна и подтянула тазик с салатом к себе. Но в этот раз ее настигла неудача. Маленькая такая, шила приводная. «Мама!» — воскликнула Саня, который ворвался на задний двор с возбужденным видом. «Мама, привет!» Мальчуган кинулся на шею к Марии Ивановне и принялся крепко обниматься. Женщина, конечно, обрадовалась появлению сына. Она обнимала его в ответ, улыбалась и вдыхала запах родных волос. Но то и дело косилось в сторону салата и остывающего мяса. «Здравствуй, сыночек», — произнесла она сбивчиво, — «ты как? Садись, покушай». «Да я не голодный», — отмахнулся мальчишка. «Мама, как я рад тебя видеть! Извини, пожалуйста, что я не встретил. Сначала автобус сломался, потом добирались на служебной машине, но колесо спустило, а телефон я сломал случайно. В общем...» Ну, прям череда неудач, понимаешь? Понимаю, понимаю, улыбнулась Мария Ивановна. Ты садись, сынок, садись, покушай. Я же в Монстрариуме работаю. Помнишь, говорил? Смена сегодня была такая крутая, мы с борькой. Саня, улыбнулся я. А мы на родительском собрании успеваемость твою обсуждали. А. ой? Он тут же прыхнулся на скамейку. А что тут у вас мясо? Да люблю мясо! Вот твои фирменные огурчики». Он тут же потянулся в сторону банки с оленями и старательно делал вид, что я ничего не говорил. Я связался с ним через Борю Юдина, который вместе с ним трудился в монстрариуме. Саня уронил телефон в вольера с бронедикобразами. Опасные твари салатового уровня, между прочим. Мы переглянулись с дамами и заухмылялись. Мария Ивановна снова потянулась к салату и уже даже зачерпнула ложкой добрую горсть, но вдруг Саня снова оживился и воскликнул. «Ой, мама, я же забыл тебе сказать! Хотел при встрече поделиться! Я достиг первого ранга развития, представляешь?» «Ох, правда!» — Мария Ивановна снова оторвалась от салата. Она не знала, стоит ли радоваться или страшиться чего-то. Ранги ей мало о чем говорили. Но они напоминали про опасность, о которой я говорил сегодня. Лена тем временем вовсю наворачивала огурчики и грибочки с хлебушком, поглощала запасы мяса и запивала все это дело квасом. «Да блин, она аппетитом не хуже меня вышла. Надо ускориться, а то мне ничего не достанется». «Да!» — закивал Саня. «Сергей Викторович помог, и Настя, ну, это старшеклассница с четвертого курса, она такая...» Он тут же заруменился и засмущался. Видно, хотел дать ей характеристику, не очень подходящую для обсуждения с родителями. «Спасибо вам, Сергей Викторович», — улыбнулась Мария Ивановна. «Большое вам спасибо», — она говорила искренне, но в глубине души продолжала бояться. «Даже представить не могу, как ей трудно сдерживать себя». «Да я тут на самом деле так, чутка только помог», — ухмыльнулся я. «Саня очень перспективный парень, у него большое магическое будущее». — С должным усердием, конечно же. — Я буду усердным, — заявил Саня. — Это очень хорошо. Мило улыбнулась Мария Ивановна. — Твой отец будет гордиться. — А где он, кстати, — спросил я. — Работает, — вздохнула она. — Семья у нас не очень богатая, так что вдвоем не смогли приехать. Хорошо, хоть эта академия бесплатная, мы бы точно не потянули обучение. — Скоро я вам буду помогать, — важно заявил пацан. «Вот только первую зарплату получу!» «Успокойся ты, помощник!» Мария Ивановна потрепала его по лохматой голове. «Себе лучше что-нибудь купи. Мы справляемся, и у нас все хорошо, не волнуйся». Но все же она как-то очень печально улыбнулась. А я сделал себе пометочку на будущее, но не стал развивать тему. «Может, он и даровитый юный маг?» Строгим голосом, но немного наигранно произнесла Лена. Но с оценками не все так хорошо. Особенно по общей теории магии. Да, Александр? Елена Алексеевна, подскочил Саша. Да пересдам я эту контрольную. Когда-нибудь. Я учу, честно. Ну не могу я вспомнить, как называется пятый узел седьмой системы чего-то там источника. Пятый узел предсердечного канала первой зоны источника. Учительским тоном произнесла Лена. Александр, это очень важно. Ты должен понимать, как именно протекает твоя магия. «Да я и без этого первый ранг получил», — резонно заметил Саня. «Первым в классе». Но его тут же обломали. «Саша, слушайся учителей», — строго заявила Мария Ивановна. «А не то в следующий раз приедет папа». «А, ой», — снова плюхнулся на скамейку Саня. «О, что это за салат такой? Очень вкусно выглядит». Мы с дамами опять переглянулись и, не выдержав, засмеялись. У Сани покраснели уши и взбеленился источник, но он старательно делал вид, что ничего кроме еды его не интересует. Однако я тоже решил добавить свое авторитетное мнение. «Саня, ты получил хорошую фору, когда первый достиг ранга. Но как ты думаешь, я помогу сделать это только тебе?» Саня вдруг остановился и пристально взглянул на меня. Марии Ивановне наконец-то удалось схватиться за ложку и накидать себе салата. «А чё, другим тоже?» — ахнул Шкет. «Конечно», — ухмыльнулся я. «Ты разве забыл? Второй Д будет лучшим в Академии. Лучшим. А это значит, что в нем будут учиться самые сильные ученики, понимаешь? Так что не расслабляйся. Изучи все узлы и все каналы. Знание — сила. Оно даст тебе преимущество». «Вот блин!» — ахнул Саня, а затем вдруг воскликнул. «Мама! А что?» Снова Мария Ивановна не успела попробовать обжорку. Ложка застыла прямо возле ее рта. И она даже немного рассерженно взглянула на собственного сына. Но затем очень быстро смягчилась и улыбнулась. «Что такое, Сашенька?» «Я исправлю оценки», — серьезным видом заявил пацан. «Вот увидишь. Не надо папу для этого звать». «Конечно, исправишь», — улыбнулась Мария Ивановна и погладила его по голове. «Ты ж у меня умничка». Лена тихо вздохнула, глядя на этих двоих, и расплылась в умилительной улыбке. «Мария Ивановна», — обратился я, — «вы только завтра уезжаете». «Да», — кивнула она. Удалось достать билет только на утренний поезд, вот и хотела переночевать в общежитии у Саши. «Э, не, этого я вам не позволю. Переночуйте у меня. Можно и Сашку взять». «Но только на одну ночь», — заявил я обрадовавшемуся пацану. «А что, и мне можно остаться на ночь?» Как-то по-особенному улыбнулась Лена. Конечно можно, улыбнулся я в ответ. Или вы что думали, я собираюсь один мыть всю эту посуду? И да, мы и Саня переглянулись, а затем засмеялись вместе со мной. Мария Ивановна наконец-то улучшила момент. Быстро закинула сразу пару ложек обжорки и заела их шашлыком. О, как вкусно, Леночка, произнесла она с распахнутыми глазами. Вы обязаны дать мне рецепт. Ой, да, конечно, воскликнула Лена. «Но, Мария Ивановна, я жду ответные услуги. Вы обязаны рассказать мне, как замариновать такие офигительные огурчики». И хрустнула еще одним вдобавок. Саня тем временем добрался до еды. И вдруг понял, что он, оказывается, голодный. Накинулся на тарелку, куда смешал и мясо, и салаты, и огурцы и грибочки. Да причем сметал с таким усердием, что мог конкурировать со мной в скорости. Но мне пришлось отвлечься от ужина и дать ему фору, потому что раздался телефонный звонок. Я увидел, кто звонил и принял вызов. Сразу почуял неладное. «Здравствуй, Алиса. Что случилось?» — спросил я. «Сергей Викторович», — раздался обеспокоенный голос ученицы. «Меня хотят перевести в другую академию».